Глава 38. Утро следующего дня. Санкт-Петербург. Таня. Снова вижу Нину в свадебном платье. Она медленно надвигается на меня и, пристально глядя в глаза, вытягивает руку. «Что тебе нужно от меня? Зачем ты снова пришла ко мне?» Нина разжимает ладонь, и я вижу в ее руке свою серьгу-вишенку в мое тело впиваются сотни раскаленных игл в горле наматывается колючая проволока я испуганно смотрю на серьгу и пячусь назад я я не хотела этого видит бог это вышло случайно клянусь я я не желала смерти тебе упираюсь лопатками в стену и с ужасом понимаю что дальше дороги нет сколотящимся сердцем смотрю на нину Она останавливается напротив меня, склоняет голову на бок, и ее образ медленно исчезает в белом тумане. А я перемещаюсь на двадцать лет назад, на свадебный вечер Нины и Максима. Вижу, как я сижу за столом и смотрю на подругу, которая кружится в белом платье, сжимаю губы и прищуриваюсь. Это я должна быть на ее месте. Я должна была выйти за него. Отпиваю из бокала и растягиваю губы в торжественной улыбке. Наслаждайся замужеством, подружка. Наслаждайся, пока есть время. Натанцуйся с ним, нацелуйся. Запомни, как пахнет его парфюм, запомни его влюбленный взгляд. Побудь его женой хотя бы один вечерок, ведь потом от этого вечера останутся одни воспоминания. Впиваюсь взглядом в Нину и с ненавистью изрекаю. Уже сегодня ночью ты сбежишь от него и больше никогда не захочешь видеть. Откинувшись на спинку стула, думаю о сережке, которую я подбросила в их кровать. Счастливой брачная ночи, Ниночка!» Смеюсь, отпивая из бокала и широко улыбаясь, втягиваю носом воздух. Как же хорошо, что я напросилась помочь Максиму с оформлением комнаты. Вспоминаю, как вчера вечером приехала по делам в Москву и встретила Макса в магазине. Он шел с пакетом надувных шариков с каким-то плакатом, свернутым в трубочку, и с небольшой коробкой, набитой лепестками, роз. «И куда же это ты со всем этим добром?» «Это секрет», – улыбнулся Макс. «Небось, сюрприз снимки готовишь?» «Давай, колись!» Я потрепала его по плечу и показала на губах замок. «Обещаю, что никому не проболтаюсь». «Хочу украсить квартиру, но Нине об этом ни слова». «Может, помочь? Я как раз сейчас свободна». «Спасибо, я справлюсь. У меня еще целая ночь впереди». «Ну, смотри». Пожала плечами я пряча за равнодушным видом дикое желание поехать с ним в квартиру и остаться наедине. Мы попрощались, я пошла к кассе, а Максим на улицу. Купив продукты, я вышла из магазина и увидела его у машины с каким-то мужчиной. «Я не могу сейчас поехать в Ярославль, Петр Алексеевич!» – выкрикнул Максим. «Как вы не понимаете, что у меня завтра свадьба?» «Если я уеду, то вернусь в Москву только под утро. Мне некого отправить, кроме тебя», – строго сказал мужчина. «Максим, свадьба свадьбой, но и о работе не нужно забывать. Утром документы должны быть в нашем ярославском филиале. и Если не отвезешь их, то можешь считать себя безработным». Он выпрямился, одернул пиджак и добавил. «Не забывай, что ты студент» который скоро обзаведется семьей. Вопрос, на что будешь кормить семью, если потеряешь работу?» Я подошла к Максу и положила руку на его плечо. «Макс, не переживай, я сама украшу комнату. А ты езжай и ни о чем не волнуйся». Взяла у него пакет с шариками и недовольно посмотрела на мужчину. «Мужчина прав. Тебе сейчас нельзя терять работу». «Иначе на какие деньги повезёшь жену в медовый месяц? А жить на что будете? А квартиру как будете оплачивать?» Ободряюще похлопала его по спине, затем взяла плакат и коробку с лепестками. «Давай ключи от квартиры. Я прямо сейчас возьму такси и поеду туда». Макс глубоко вздохнул и достал из кармана ключи. «Спасибо тебе, Тань. Я постараюсь вернуться как можно быстрее». Приехав на съемную квартиру, я сразу приступила к делу. Прибралась немного, повесила над кроватью плакат с надписью «С днем свадьбы». Затем принялась надувать шарики. Провозилась с ними больше часа, не понимая, зачем Макс так много купил. Развесила шары по всей спальне, некоторые оставила на полу, несколько шариков прикрепила скотчем к потолку, а лепестки решила оставить на потом. Села на кровати, глубоко вздохнула. Ну вот, а теперь осталось дождаться Макса. Я понимала, что у него нет ключей, и мне нужно было ждать его. Легла на кровати, глядя в потолок, мечтательно улыбнулась. Вот бы это была наша с ним спальня. Макс нравился мне со дня нашего знакомства. Когда Нина представила нас друг к другу, я едва не позеленела от зависти. Передо мной стоял высокий, красивый, плечистый москвич с модной татуировкой на шее и с ослепительной улыбкой. Я влюбилась в него с первого взгляда. Хотела себе точно такого же парня. И из-за этого жутко злилась на Нинку. Ей всегда доставалось все самое лучшее. Предки у нее гораздо добрее моих. Дом у них больше, комната у нее своя, а у меня с сестрой на двоих». И в школе за Нинкой бегали самые красивые парни, а мне доставались прыщавые уродцы. В общем, ей всегда во всем везло, в отличие от меня. А потом она не только в Москву переехала, так еще и отхватила себе такого видного парня. Каждый раз, видя ее Максима, я все больше и больше влюблялась в него, мечтала о нем ночами и представляла нас вместе. И чем меньше дней оставалось до их свадьбы, тем сильнее я сходила с ума. Меня не покидало чувство, что я могу завоевать его сердце. Просто для этого нужно еще немного времени. После того, как я украсила комнату, лежала на кровати и представляла, как завтра после свадьбы они приедут в эту квартиру в статусе молодоженов. Как будут жить здесь вдвоем? Как будут спать на этой кровати? Мне дурно стало от этих мыслей. Во мне поселилось неистовое желание разлучить их. Я хотела доказать Максиму, что я нисколько не хуже Нины. Пока Макса не было дома, я воспользовалась ванной комнатой, привела себя в порядок и распустила волосы. «Сегодня ночью он вернется, и я покажу ему, что такое настоящая любовь», сказала я, глядя на свое отражение в зеркале. Ждала его до самого рассвета. Всю ночь вышагивала по квартире, прислушиваясь к шагам в подъезде. Подбегала к окну, когда слышала, как по двору проезжала машина. А его все не было и не было. Примерно около 6 утра я прилегла на кровать и провалилась в сон. Вздрогнула от громкого стука в двери, идя в прихожую, посмотрела на настенные часы, которые показывали 9 утра. Как только открыла дверь, Макс влетел в квартиру, и пробежал на кухню. «Фух, наконец-то добрался до дома», опустошив стакан с водой, облегченно выдохнул он. «Ты только что вернулся из командировки?» Удивленно спросила я. «Да, на трассе авария. Простоял несколько часов пробки». Бросил Макс и направился в комнату. Он на секунду застыл на пороге, посмотрел на шарики с плакатом и улыбнулся. «Класс!» «Спасибо тебе, что помогла, Тань». «Да мне несложно было», – вздохнула я и закусила губу. «Ты, наверное, хочешь отдохнуть?» «Некогда отдыхать», – усмехнулся он. «Подожди, но как же ты без отдыха?» – заботливо спросила я. «Роспись только в три часа. Успеешь выспаться?» «Я сейчас поеду к родителям». «Там родственники из Твери приехали. Чуть позже туда подтянутся друзья, и мы все вместе поедем на выкуп. Тебя нужно куда подбросить?» Я с досадой смотрела на него и понимала, что мне не суждено остаться с ним наедине. «Да, подбрось меня на вокзал», – недовольно сказала я. «Тогда собирайся, я жду тебя в машине». Как только Макс вышел из квартиры, я сжала губы и покраснела от ярости. «Зашибись!» Вошла в комнату, схватила с комода коробку, небрежно раскидала по полу лепестки роз и резко замерла. «А что, если я случайно оброню свою сережку?» «От этой идеи у меня аж дыхание участилось». «Да, Нина обязательно найдет ее и спросит у Макса, что я делала в их квартире. Блин!» Макс скажет ей, что попросил меня помочь с украшением комнаты, а она подумает, что я просто обронила Серьгу. Я глубоко вздохнула и покосилась на кровать. Но если Сережка будет лежать в постели, то это уже совсем другое дело. Это точно вызовет у Нины много вопросов, и тогда Максу придется сказать, что я здесь ночевала. Но как он докажет ей, что его всю ночь не было дома? Только мне известно, что он вернулся в девять утра. Я быстро сняла свою вишенку, откинула покрывало, положила ее на простыню, заправила кровать и вышла из квартиры. «Надеюсь, хотя бы это сработает», – молилась я, спускаясь по лестнице. Затем села в машину и со спокойным видом поехала на вокзал. А оттуда в поселок, собираться на свадьбу. Нина снова показывает мне как я сижу за свадебным столом и с тоской смотрю на Максима. Меня разрывает на части от дикого желания оказаться на месте подруги. Я мысленно примеряю на себя ее платье и представляю, что это я танцую с Максом, а не она. с Стеклянными глазами смотрю, как они кружатся под песню «Руки вверх» и запиваю горечь полусладким. и «Я все равно заберу его у тебя». Прищуриваюсь, глядя на счастливое лицо Нины. «Если сережка не поможет, то придумаю что-то другое». Медляк заканчивается, все гости выбегают на танцпол, я тоже выхожу из-за стола и заплетающейся походкой шагаю в туалет. Через несколько минут выхожу из кабинки и вижу Макса. Он, не замечая меня, моет руки. Я знаю, что это общий туалет и что сюда в любую минуту может войти кто угодно, поэтому решаю действовать незамедлительно».